Издательство «Эксмо» Татьяна Алюшина «Меняя формат судьбы». Не, ну, фиг его знает. Может, конечно, и дольмены. Слушая пояснения Виктории, Дарья со скепсисом рассматривала груду камней, вокруг которых столпилась их экскурсионная группа. Подобные сооружения в научной среде называют «дольменами» а в околонаучной их принято называть «домами души». Исчисляются в наших краях дольмены сотнями, и расположены они не только в горной местности, но и в степных районах. К сожалению, большая их часть не изучена и даже не поставлена на археологический учет, а потому и не охраняется государством, что приводит к нанесению этим уникальным сооружениям непоправимого ущерба несознательными гражданами, имеющими тягу к разрушению по ограниченности своего разума, расчетливыми варварами, черными копателями и так называемыми эзотериками. А в последнее десятилетия еще и сторонниками палеоконтактов, то есть приверженцами теории строительства дольменов, нашими предками, как инструмента для создания и поддержания взаимосвязи с инопланетным разумом. «О как!» — развеселилась Дарья. «И планетяне туда же, типа...» Дальмены как центры межгалактической связи с Альфой какой-нибудь там, прости Господи, центаврой. Но археологическая работа по описанию и учету подобных сооружений ведется, хоть и очень медленно, продолжила свои пояснения экскурсовод. И будем надеяться, что в скором времени государство оградит столь уникальные достопримечательности от варварского разграбления и уничтожения. Но ну, мы с вами... Более внимательно рассмотрим два конкретных объекта, которые условно можно причислить к мегалитам. Итак, это дольмены канонической конструкции, то есть четыре плиты одинакового размера, в одной из которых делался вход для проникновения внутрь, иногда это была круглая дыра, выпиленная в монолите, но в нашем регионе, как в данном случае, чаще встречаются дольмены с небольшим прямоугольным отверстием. Она указала рукой на заболевшейся на бок останки каменной плиты, имевшей тот самый прямоугольный вырез в середине. Сверху эти четыре плиты накрывались пятой. По крайней мере, таковыми были и эти два сооружения до разрушения. «Ну, может, может», — повторила мысленно Дарья, с большим сомнением разглядывая нагромождение каменных плит, явно очень давно, хрен знает какие замшилые времена, сложившихся в кучу, но уж точно не из-за разрушений несознательными гражданами, упомянутыми экскурсоводом, а, скорее всего, от воздействия на них какой-нибудь природной стихии, непреодолимой силы типа землетрясения. Не, разумеется, и совершенно очевидно, что плиты эти в незапамятные времена за каким-то надом, не поддающимся осмыслению современному человеку, были установлены здесь людьми, и теперь. Все это жутко замшело древнее и загадочное должно вызывать трепет до дрожи и почувствование в нервной системе перед очевидной демонстрацией неумолимости времени и чего-то там эдакого недоступно мистического понимавших во всех загадочных явлениях природы и ее божественности прародителей. Но что-то, дарье, эти сложившиеся внутри блоки каменного недостроя без отделки времен палеолита или Бог его знает. Неолита какого, не внушили никакого трепета вот ни разу. И как-то даже разочаровали, если честно. Вообще-то, подъем к этим сооружениям программы экскурсии не предусматривался. И предложение осмотреть мегалиты — это чистой воды экспромт их экскурсовода. Невысокой, по-спортивному стройной, невероятно энергичной, улыбчивой и очень симпатичной девушке Виктории — со всей очевидной и нескрываемой преданностью, беззаветно влюбленной в свой родной край, в его уникальную, богатую историю и, понятное дело, в свою профессию, пожалуй, что и до самозабвения. Данное предложение Виктории было явной и, как говорит Полинка, Дарьяна младшая сестра, «галимой авантюрой чистой воды по двум причинам». Во-первых, технической. То есть подъем к дольменам не самый простой, Поели заметной и довольно-таки крутой и извилистой тропе, местами огибавшей большие каменные выступы и валуны. Хорошо хоть идти не так уж и далеко, где-то метров 800, не больше, но поднимались они гуськом, что называется затылок в затылок друг за другом, а после прохождения группы основного маршрута, их похода, физически всем было уже довольно тяжеловато. Ну а второй и, пожалуй, что основной причиной авантюрности предложения Виктории являлся тот факт, что в этих дивных курортных краях всякая экскурсия в лес в обязательном порядке официально документально оформлялась руководителями групп с лесниками и представителями МЧС с утверждением четко определенного маршрута и фиксированием паспортных данных всех ее участников. И вольности в виде отошли в сторонку посмотреть красивую полянку, этими же не только не приветствовались, а строго запрещались и пресекались. И, кстати, административно наказывались вполне серьезно. Хотите поход в природу, лютики-цветочки, горы и лесочки, приобщиться, так сказать, подышать, полюбоваться? Да, пожалуйста, и за милую душу, но только таким вот строго регламентированным образом. Из тропы не отходим а с этими дольменами дело получилось так. Их группа прошла своим заявленным маршрутом, наполняясь удовольствием от активной, в меру нагрузочной, то бишь без лишнего экстрима и ненужной спортивности прогулки по лесу, сопровождаемой интереснейшим рассказом Виктории, наслаждаясь великолепными панорамными видами, открывавшимися с гористых площадок, на которые они взбирались. И за несколько часов Сделав большой крюк в десяток километров и завершив этот поход, они спустились вниз и вышли на серпантин асфальтированной дороги к ожидавшему их автобусу. Обычно, когда собирается группа незнакомых людей, объединенные определенным интересом, обязательно найдутся и недовольные ворчуны, и все знайки, и кто-нибудь, кто переоценит свои силы из серии «Как в атаку, так по нос» и будет ныть всю дорогу потерпевшим инвалидам и обязательно какие-нибудь неугомонно активные граждане, сующиеся и лезущие в каждую дырку, куда ни попадя, то есть не коллектив, а сборище разрозненных индивидуальностей. Но как ни странно, их экскурсионная группа оказалась на удивление сплоченной, энергичной и весьма позитивной, чему в большей степени способствовала невероятная увлечённость Виктории, её любовь к истории и красоте своего края, который она прям-таки заряжала всех вокруг, но и наверняка еще и то, что в группе подобрались люди примерно одного возраста и все довольно спортивные. Потому-то большая часть участников, когда их маршрут был пройден, не торопились заходить в автобус и рассаживаться по местам, а окружив Викторию, все продолжали задавать ей вопросы. Девушка с нескрываемым удовольствием отвечала, видя неподдельный интерес к ее предмету, И в какой-то момент, напустив на лицо наигранной загадочности, выдала собравшимся вокруг нее экскурсантам интересный факт: А знаете, здесь совсем недалеко находятся два дольмена, но ну и понеслось. Заинтригованный народ принялся с азартом расспрашивать и уточнять: а где, а что, а как, а у троих самых активных и самых спортивных мужичков из их группы весь поход выказывавших свое природное лидерство, правда, надо признать, без навязчивого давления и доминирования, но таки обозначив себя тут немного мачу с элементами профессиональных управленцев, вот у этой это бордой троицы на столь увлекательную водную глазки-то азартом и загорелись. И предсказуемо кто-то из них, не удержавшись, предложил подняться к этим самым дольменам и тут же, не отходя от распахнутой двери автобуса, принялся воплощать свою идею и организовывать желающих. Надо отдать должное? Виктория честно посопротивлялась, напомнив раздухарившимся энтузиазмом и азартом гражданам о правилах нахождения в лесу и предупредив о трудном подъеме. Ну, как-то вяленько и совсем недолго. Ну а что, зря она, что ли, тут туману таинственности напустила и закинула этот крючок? Поэтому, быстро согласившись с инициативой, выдвинутый, как говорится, снизу от народа, Виктория предложила, не откладывая и не рассусоливая, собраться тем, кто выказал желание осмотреть мегалиты, посмотреть, запомнить друг друга, пересчитать по головам и вставать на маршрут. Из 20 человек, составлявших походную группу, желающих обследовать древние сооружения энтузиастов, набралось большинство, аж целых 12 человек, в числе которых оказалась и Дарья. А почему нет? К тому же она не вот тебе сразу и безоглядно кинулась в интересное приключение, а предварительно выяснила у Виктории, насколько все же сложен подъем, какова его протяженность и сколько времени займет этот их исторический вояж. А получив ответы, прислушалась к своему телу, прикинула свои силы и поняла, что спокойно осилит такую дополнительную нагрузку. Но интересно, дольмены все таки таинственная древность. И... обидно же, да? Не глянулись, Дарьи, эти дольмены вот нисколько. И никакого положенного трепета не вызвали. Камни и камни себе. Ну, старые. Ну, несколько тысяч веков назад сложенные. Может, это вообще никакое не культовое сооружение было и никакой не дом души тебе. А ну, амбар какой-нибудь. Или еще что-то более прозаичное. А народ ничего. Не в пример ей, Азартненько так запал на тему, с энтузиазмом рассматривает плиты, заглядывает во все щели, кто-то вон уже полез внутрь, наверное, искать присутствие остаточных эмонаций жреца, совершавшего культы всякие в этом дальмене. Ждут, чтоб тот им поведал, что было, что будет, чем вся бодяга, происходящая в мире, успокоится, и чтоб непременно сразу просветление на них нашло какое. Дашка в меру ехидненько похихикала про себя и решила отойти в сторонку, чтобы не мешать людям приобщаться к историческим загадкам и налаживать связь с планетянами. Да только не удержалась все таки Достала телефон и тоже сделала несколько фоток, а поймав себя на том, что выискивает наилучший ракурс для снимков, похмыкала, иронизируя теперь уже над собой и над тем, что поддалась таки общей заряженности. На приобщение к чему-то метафизическому. Да и вообще, зря она что ли сюда тащилась, надо запечатлеть на память. Экскурсанты активно перемещались по поляне, снимая на телефоны все подряд. Себя на фоне дольменов, в дольменах и на их развалинах, окружающую природу, себя в этой самой природе. А в перерывах столь важного дела наскоро просматривали фотки, и возбужденно обменивались впечатлениями от увиденного с другими членами группы. Надо заметить, что поляна, на которой находились мегалиты, была совсем небольшой, метров 30 в диаметре, ну, может, чуть больше. При этом плотные кусты терновника и деревца дикой сливы и орешника, растущие по ее периметру, создавали вокруг этой площадки нечто вроде естественного забора. А поскольку через колючие терновые кусты было не продраться, Да и деревья стояли довольно близко друг к другу. Все двенадцать энтузиастов изучения древних строений с 13-й Викторией хаотично перемещались внутри этого природного кривоватого кольца, и шум гвалт от их возбужденных голосов стоял над поляной вполне себе конкретный. Чтобы не мешать другим людям, сделав наскоро несколько снимков, Дарья отошла подальше в сторонку, к самому началу тропы, образовавшей что-то вроде естественного свободного от кустов и деревьев входа-выхода на поляну, и принялась рассматривать в галерее смартфона то, что она снимала. И подивилась. Но надо же! Оказалось, что на снимках дольмены, вернее, та груда камней и плит, которая от них осталась, смотрелась куда как презентабельнее и значительнее, чем в реальности. И камни эти замшелые смотрятся как-то торжественно загадочно. И окружающие поляну деревья и кусты, одетые в ярко зеленые молодые весенние листики, и горы визуально выглядят отличным фоном. Да красота прямо! Вот что Пиксель чудотворный делает! От дальнейшего рассматривания фоток Дарью отвлек странный шум, раздавшийся выше по склону, слева от поляны. Как-то очень громко и резко вдруг зашуршали листья и затрещали ломающиеся ветки кустов. Никак понесло, все же кого-то по кустам шариться, не удержав эмоций, предположила Дарья. Не то по естественной нужде, не то просто, как говорит Полька, дурку погонять. Нет, понятно, что эмоции у людей зашкаливают. Погодка отличная, солнышко мягкое, радостное весеннее, нежно гладит, а не жжет. Природа вокруг вообще зашибись какой красоты. Насыщенная изумрудная, звонкая от весенней радости а легкий ветерок кажется вкусным и сладким от аромата леса с еле уловимой морской ноткой, да еще и таинственные дольмены, вот и понесло кого-то на дальнейшие подвиги. Но Дарья практически сразу отмела эту версию. Усиливающийся звук безжалостно ломающегося подлеска, приближавшийся с ненормальной стремительной скоростью у железнодорожного экспресса, как-то резко перестал походить на чью-то неумную шутку а все больше смахивал на надвигающуюся катастрофу и как-то сильно настораживал. И чем бы ни было то, что ломилось через лес взбесившимся бульдозером, неслось оно именно к ним, находящимся на полене людям, причем неслось с какой-то роковой неотвратимостью, все больше отдававшей жутью. Звуки, издаваемые таинственным болидом, по мере его приближения становились все оглушительней и яростней и причем уже настолько очевидными, что даже самые увлеченные изучением старых развалин и фотосессий, производимой на обломках неизвестной цивилизации люди, резко замолчав, присоединились к остальным членам группы, тревожно-испуганно всматривавшимся в ту сторону, откуда доносился разрушительный грохот. С момента первого треска ломаемого, безжалостно раздираемого дерева, донесшегося из леса, Прошло всего несколько секунд, превратившихся в бесконечность. Словно неведомая сущность, может, та самая, которой взывали далекие предки в этих дольменах, желая наказать нарушителей покоя, наслаждаясь состоянием паники, охватившим людей, подпитываясь им, растянула течение времени? Хрен его знает, все может быть. Только Дарье казалось, что пытка неизвестностью и разрастающимся страхом Все длится и длится, и что прошло уже несколько минут, а никаких ни секунд перед тем, как... Проломившись через заросли, на поляну выскочил кабан. Нет-нет, не так. Кабан! Большими, просто огромными буквами кабанище! Не кабан, мать его свинячью армию, а какой-то монстр, конь прямо, только сплющенный спереди и сзади матерью природы. Здоровенный сволочь дикая, с огромными, загнутыми кверху желтыми клыками, торчащими из его пасти. «Елки вашу, кадриль девочки!» Выскочил, сука страшная, и, резко остановившись, замер, как вкопанный, уставившись на людей своими маленькими злющими красными глазками. Его жуткая морда, лишенная природой опций под названием «мимика», не выражала совершенно ничего, и только здоровенный коричневый пятак с двумя дырками живя какой-то своей отдельной от всего остального организма жизнью, ходил ходуном в разных направлениях, шумно вынюхивая что-то, ведомое только ему. а Внезапно разбивая повисшую над поляной ошеломленную тишину, вдруг тонко испуганно и как-то обреченно запищала какая-то женщина. Услышав этот звук, кабаняра резко развернулся всей своей огромной тушей, засопел пуще прежнего с какой-то особой злостью. И пробуравил своими красными глазищами, верещавшую: А-а-а! заорала та уже во все горло, окончательно впадая в конкретную, неконтролируемую панику. Мужик, который был женщиной, муж, наверное, или. Да какая разница, кем он там ей приходится, неважно. Главное, что мужчина дернул тетку за руку, пытаясь остановить этот ее вой. И что удивительно, женщина заткнулась, оборвав истошный крик, Словно ей кто-то кляп вставил в разверзнутый рот, но было уже поздно. Каким-то странным, необъяснимым образом все присутствовавшие на поляне люди вдруг в один момент поняли, почувствовали, что монструозная скотина выбрала себе цель, навелась на нее, и все. Сейчас она атакует, и уже ничто и никто не сможет ее остановить. И и в этот момент в руках у Дарьи завибрировал смартфон и заорал вызовом слишком громким, практически оглушающим для напряженной, наполненной страхом и ужасно абсолютной тишины, клубившейся над поляной, от которой даже птицы замолкли и перестали шелестеть листья, словно протрубив в громкую трубу. Кабаняра, резко и стремительно, буквально в какие-то полсекунды развернулся, всей своей невероятной тушей в сторону раздражающего звука, сбившего все его предыдущие настройки на возмездие, И сходу, без всякого намека, без перехода и предварительных ласк, обозначенных хотя бы дергающимся рылом, ринулся на Дарью. Вольский неспешно, пребывая в приятном расслабленном состоянии внутреннего спокойствия и удовольствия, которое получал от езды, вводил джип в очередную петлю серпантина, постукивая пальцами по рулю в такт ритму песни и время от времени принимаясь подпевать одной из его любимых групп, звучавшие на минимальной громкости, скорее для поддержки того самого приятно расслабленного настроения, а не ради музыки как таковой, не мешающей спокойному течению его мыслей. Конечно, ехать по трассе было и быстрее, и комфортней, но Саныч любил эту дорогу, вьющуюся змеей-серпантином через лес. Именно потому, что через лес, прекрасный в любое время года, и потому, что практически всегда пустую поскольку редкие машины на ней даже трафиком невозможно назвать. И потому, что серпантин. Но нравились ему эти дорожные завитки-локоны, и что скорость ограничена. Самое то для релакса. А парочка мест, где можно остановиться, чтобы посмотреть с особым душевным удовольствием на раскинувшуюся внизу панораму, море, в зелено серой чаше гор, крыши домиков в поселках внизу. Та самая красота — от которой что-то словно умиротворяется в душе, наполняясь легким восторгом. Но реально же красота. Ну и что, что лишних километров накрутит и минут на 30-40 дольше, чем по трассе проедет? Он никуда не спешит и не опаздывает, а наслаждение эстетическое получит гарантированно, что для начала короткого отпуска и настройки на честный заслуженный отдых самое что ни на есть правильное дело. Вот потому и катил себе, неторопливо, в удовольствие, постукивая пальцами и подпевая одной из любимых композиций, думая, размышляя о всяком разном. Вольский двигался в очередном слепом повороте левосторонней петли серпантина, когда внезапно и словно бы ниоткуда из-за поворота прямо навстречу его джипу выскочила какая-то заполошная тетка. «Ежик махрюстый!» Втопив тапку в пол, по тормозам до упора, высказался от души Саня. Только благодаря своей феноменальной реакции он успел затормозить еще до того, как смог оценить ситуацию в целом. Его джип, взвизгнув возмущенно протекторами, захлебнувшись, дернувшись экстренным торможением, замер на месте, словно вцепившись всеми своими четырьмя массивными колесами в асфальт, практически не проделав тормозного пути, остановившись буквально в полутора метрах от ненормальной бабы. «Надо будет Палчу еще разок большое спасибо выказать, с поклоном и подношением», проскочила в голове Александра шустрая мысль-благодарность заму начальника их техслужбы, обихаживавшему джип Вольского с особой, почти нежной заботой в рамках своей неподдельной любви именно к этой марке машин. Его джип остановку продел четко, на раз, А вот дура это, понятное дело, тормознуть столь же резво, как его конь железный, не смогла. И, влекомая вперед силой набранной инерции, она буквально впечаталась в передок джипа, вынужденно упершись ладонями в капот. «Ты охренела, что ли, болезная?» — возмущенно прокричал через стекло ей Вольский. Только на следующем, без сомнения верном и уже буквально вырвавшемся из глубины души высказывании об адекватности и состоянии ума данной особы, Саня осекся, придержав эмоции. Непонятное дело, если человек кидается под колеса машины, с ним явно что-то не в порядке. Но в данном случае похоже, что с этой дамочкой, при ближайшем рассмотрении оказавшейся никакой не теткой и уж тем более не бабой, а вполне себе симпатичной девушкой, случилось нечто сильно шибанувшее по ее нервам. Она явно не осознавала ситуации и казалось даже не обратила внимания на то, что чуть не угодила под колеса машины. Мазнула по Вольскому шалым, не фиксирующим картинку взглядом, широко распахнутых от сильного испуга глаз, резко обернулась назад, разглядела что-то у себя за спиной и, пронзительно взвизгнув от страха, вдруг скаканула влево, в сторону от машины, да так стремительно и резво, что Вольский даже подивиться не успел очередному кульбиту неизвестной прыткой дамочки. А в следующую секунду нечто невидимое Александру с какой-то охренительной таранящей силой прилетело в бампер его джипа. Да так вломило, что автомобиль откатился назад под уклон дороги. Вольский, среагировавший мгновенно, дернул рычаг ручного тормоза практически одновременно с движением машины, привычно, на рефлексах, сначала отреагировав и лишь потом оценив, насколько верно и четко он все сделал. В данном случае очень даже четко. Стреноженный ручником джип замер, дернувшись всем своим могучим телом, не успев толком и откатиться. Это что вообще за нафиг? подивился в меру возмущенно недоуменно Сан-Саныч. Отстегнув ремень безопасности и прихватив с магнитного автомобильного держателя свой телефон, он распахнул дверцу и скоренько выбрался из машины. Паре метров от него, согнувшись пополам, упершись ладонями в колени, подрагивая всем телом, загнано форсированно дышала с каким-то даже подхрипом и сипом явно измотанная до предела девушка. «Вы как?» — проявив участие, спросил Александр бегунью-прыгунью, искренне той посочувствовав, даже не ведая пока причины произошедшего, вынудившей настолько умотаться девушку. Она отмахнулась коротким жестом, обозначавшим, видимо, «жива пока», и, быстренько вернув ладошку на колено, продолжила шумно хрипло дышать. «Ну, живая-живая, слава богу!» — решил Вольский и двинулся вперед, выяснить этимологию непонятного явления, долбанувшего его любимый автомобиль. «Ох них!» Саныч уже было оборвал вырвавшееся словцо, но, зыркнув на девушку, которой со всей очевидностью в данный момент было глубоко пофиг, Материться он тут или излагает свои мысли высоким штилем, закончил свою мысль, не сильно, впрочем, нивелировав матерную составляющую своей эмоциональной реакции на увиденную картину. «Ёптель Махрюстый! Это ж откуда ты, такая красючая конская богомыш, образовалась-то? дивился он, разглядывая болявшегося на боку на асфальте перед машиной кабана, не подававшего признаков жизни. Вольский присел на корточки возле неподвижные туши, внимательно изучая животное, поднялся, обошел вокруг, разглядывая морду кабана, и только после того, как удовлетворился проведенным осмотром, развернулся к своему джипу, оценить степень нанесенных повреждений его бамперу. Ну что сказать? Урон в виде вдавленного металла бампера имел место, но при тех габаритах, которыми наделила природа этот кабаний экземпляр, выступивший в роли тарана. Саня ожидал, что машина понесла гораздо больший ущерб. Так, с этим разобрались. А вот чтобы обезопасить от еще таких ДТП свой автомобиль и, в первую очередь, их с бегуньей прыгоней следует срочным порядком сделать весьма важное дело. Поэтому Вольский направился к багажнику, по пути еще раз поинтересовавшись состоянием девушки, продолжавший стоять все в той же позе, опершись ладошками на бедра, но дышавший уже гораздо более спокойно. «Вы как?» «Нормально», — просипела она. «Ну и ладушки», — кивнул Есаныч и открыл багажник. Любивший во всем порядок, Больский быстро нашел мир, належавший там, где ему положено два аварийных треугольника, нажал кнопку закрытия дверцы и побежал вниз по дороге к началу поворота. Выставить аварийные предупреждающие треугольники надо обязательно. Им с барышней так повезло, что пока он там разглядывал зверушку дикую и повреждения, нанесенные любимой машинке, никто не ехал ни сверху, ни снизу, а то бы им с девушкой совсем весело стало. Они ж там раскорячились прямо посреди дороги, изображая живописную группу. Кабан лежит, он осмотром занимается, а девушка продыхивается» и тоже не в сторонке у обочины. «А посему... Бегом-бегом, Саныч!» — подгонял, поторапливал он себя. Установил первый треугольник на дороге и даже толстую ветку с обочины дёрнул и положил рядом, для особо невнимательных, усилив эффект предупреждения, и побежал вверх по дороге. Пробегая мимо девушки, отметил, что она уже распрямилась и даже достала из небольшого рюкзачка, что сняла со спины, бутылку воды, и жадно пила из неё. «А вот это правильно!» мысленно похвалил её действия Саныч, но махать ей и задавать вопросы о самочувствии в этот раз не стал. Добежал до выхода петли из поворота на верхнем выпрямлении, пристроил на дороге второй треугольник, обойдясь здесь только им, без дополнительных усиливающих эффектов, и легкой трустой вернулся обратно к месту происшествия. «Может, ещё воды?» спросил он, кивнув на пустую бутылку в руке у незнакомки. — Хорошо бы, — кивнула она и призналась. — Пить очень хочется. — Сейчас, — пообещал Вольский. Нырнул в машину к водительскому месту, дернул из кармана в дверце непочатую пол бутылочку, захлопнул дверь и подошел к девушке. — Возьмите. — Спасибо, — поблагодарила та и, торопливо отвинтив крышку, припала к живительной воде, делая большие глотки. — Где он на вас вышел? — спросил Вольский, когда девушка перестала пить и перевела окончательно выровнявшееся дыхание. — На дорогу выбежал? — Нет, в лесу. — Знаете, тут недалеко есть место, где находятся два дольмена. — Нет, не знаю, — покачал головой Саныч и задал следующий вопрос. — Я так понимаю, что кабанчик вынудил вас принять вызов на стаерский забег на победителя. Я не настолько самоуверена, чтобы соревноваться с этой дурмашиной. Просто улепётывала. Времени на обдумывание и принятие иного решения он мне просто не оставил», — невесело усмехнулась девушка. «А с чего он на вас поперто? спросил задумчиво Вольский и пояснил свою мысль. «Кабаны, вообще-то, животные, хоть и агрессивные, но осторожные, и просто так дурикам ни с того ни с сего на людей не бросаются, только если те нарушают границы их ареала или угрожают потомству». И спросил: Вы там одна были, у дальменов этих, или с экскурсией? Конечно, не одна. Одиночные прогулки по дикому незнакомому лесу как-то совсем не моя история, объяснила девушка. С экскурсией? А, протянул Вольский, прикидывая для себя расклад ситуации, и поделился с собеседницей своим видением. Вы, наверное, там нашумели? Скорее всего, слишком громко выражали эмоции от увиденного. Ну да. Народ фонтанировал восторгами. Покивала, подтверждая его предположение, она. Идемте, кое-что покажу», — махнул приглашающим жестом Саныч, позвав девушку подойти к поверженному кабану. Посомневавшись буквально секунду-другую, она все же пошла за ним и осторожненько так с опаской приблизилась к лежащей на дороге туше. «Секач здоровый, конечно, для этих мест. Взрослый!» — принялся пояснять ей Александр лет пяти, скорее всего, но не самый крупный экземпляр. «Это не крупный?» — возмущенно переспросила девушка, уставившись на Вольского недоуменным взглядом и не удержалась от эмоционального всплеска. «Это ж монстр какой-то! Не далось с охатой! Вы его клыки видели? Когда он выскочил на поляну, буквально пропахав в лесу полосу, как трактор, мы все онемели от испуга, он же огромный! И если этот не крупный?» То даже боюсь спросить, какой же тогда, по-вашему, крупный? Ну, то, что он показался вам исчадием инферно, это нормально. Это от неожиданности и испуга. А так-то на самом деле обычный кабан. Здесь, на юге, кабаны не самые большие. Усмехнулся вспышки девичьего негодования Саня. Этот, конечно, хороший экземпляр, весом, наверное, сцентнер. «Ага», — кивнула саркастически девушка и повторила за ним. «Сцентнер?» Это не крупный, я поняла. И поинтересовалась, с явной ноткой иронии. А вы встречали крупнее? Ну, типа настоящих таких самцов-кабаньях по два центнера или сколько там? Встречал. Доводилось. Тихонько засмеялся Вольский. Язвительной иронии и эмоциональности, с которой она ее выказывала. В Сибири на Дальнем Востоке кабаны гораздо крупней, но по два центнера нет. Максимум килограмм сто тридцать. Но это уже супер кабан. Понятно, кивнула девушка, не став выяснять, где и при каких обстоятельствах он мог встречаться с такими экземплярами. Идите сюда, подозвал Саныч девушку поближе к зверю, и когда она приблизилась и встала рядом, указал пальцем на бок животного. Видите? У него рана и запекшаяся кровь на шерсти вокруг нее. Да, протянула удивленно девушка, чуть нагнувшись вперед чтобы рассмотреть, на что он указывает. «Кабаны», — принялся объяснять Вольский, «они шумы и суеты не любят, поэтому держатся подальше от людских мест проживания. Здешние кабаны обитают, как правило, выше в лесах и подальше от дорог. Но этот, подранок, то ли сам где-то травмировался, что вряд ли, то ли с другим сикачом поспорил. Весна все таки но тоже вряд ли. Скорее всего, браконьеры подстрелили». Вот он себе лежку тихую и нашел, чтобы и еды рядом побольше, да и безопасно отлежаться, восстановиться. А тут ваша группа, нашумели, потревожили, он и понесся свое место отстаивать. А вот почему он выбрал именно вас в качестве цели, это уже вы мне расскажите. И выдвинул предположение: находились у него на пути или шумели больше других? Не повезло. Пожала плечами и вздохнула смиренно девушка. Я-то как раз тише всех была. Меня эти камни доисторические да не впечатлили совершенно. Отошла в сторону, давая возможность другим отрываться с фотками и обменом впечатлениями. А тут этот пумба-брутал, совсем не мультяшный, как выскочит, передернула от воспоминаний плечами она. Девушка одна от испуга закричала, он резко развернулся на звуки и уже явно собирался на ту кинуться. «А тут у меня зазвонил телефон», — вздохнула она еще раз. «Понятно», — кивнул Вольский. Перенавелся на более громкий и более раздражающий звук. «Ага», — невесело усмехнулась незнакомка. «Что называется, получи, собака, палку. В нашем случае, получи, кабан, звонок телефона». А я совсем недалеко от него стояла. Он на меня ринулся, причем мгновенно как-то, а я, понятное дело, от него. Ну и понеслась у нас гонка. Бежал за мной с каким-то маньячным упорством. Вздохнула-выдохнула она, справляясь с эмоциями и продолжила. По узкой крутой горной тропе, где и одному человеку пройти не везде просто. Я вообще не понимаю, как он по ней мог двигаться. Где-то через кусты напрямую ломился, сокращая повороты. Заносила его пару раз конкретно. Пробуксовывала иногда. Но не свалился же никуда вниз по склону, скотина клыкастая. А когда я выскочила на дорогу, Так он по асфальту за мной припустил, причем очень сильно ускорившись, а у меня какой-то турборежим врубился. Вижу, чувствую, что расстояние между нами сокращается прямо стремительно. И ничего ему не делалось. Может, он и подраненный, но бежал сволочь, как целый, и вполне себе здоровый, возмутилась, пожаловалась девушка, и, не удержав душевного порыва, хоть и легонько, но таки пнула мстительно поверженного кабана носком кроссовки. И завершила свой рассказ. Честно говоря, я уже из последних сил бежала. Ничего не соображала и не видела. Все уже расплывалось перед глазами. А тут вы едете. И как вы вообще смогли молниеносно среагировать и затормозить? Покачала она недоуменно головой. Не представляю. И как я сумела отскочить, тоже не понимаю. А у кабанища тормоз, видимо, не предусмотрен природой. Вот он со всей дури и врубился в ваш бампер башкой, угомонив сам себя зверским тараном. Вздохнув и выдохнув продленно, она констатировала. «Такой вот у зверюги гейм-овер случился нежданчиком» и спросила участливо, сильно он вашу машину помял. «Да не то, чтобы. Помял, конечно, но ничего критичного», ответил Александр. «Мой джипарь, парень крепкий и не в таких переделках побывал». «Но, если честно», усмехнулся Вольский, «предположить, что его протаранит башкой кабан «Не, у меня вообще-то с воображением все в порядке». Но в тот момент это оказалось выше его предела. И, кстати, это удача, что зверь под подраненным оказался и не смог бежать во всю силу. От кабана убежать невозможно. Они скорость развивают до 30 км в час, а то и больше. «Охренеть!» Покрутив ошеломленно головой, высказалась девушка и добавила. «Болезный, значит, пумба был. Повезло мне. Где-то так». — охотнул над ее комментарием Сансаныч. И что теперь? — поинтересовалась девушка. — Надо ГИБДДшников вызывать, чтобы фиксировать повреждения. — И егерей там каких? — констатировать самоубиение животного. — А вот хрен его знает. Позвоню и тем, и другим. — пожал плечами Вольский и усмехнулся. — Кому скажи, что словил таран кабанячий? И представив, как именно выскажутся и... Обыграют оборжут со всех сторон эту историю его друзья-сослуживцы, он хохотнул уж всерьез и покрутил головой. А вы снимите на видео и фото сделайте! внесла конструктивную идею девушка. Точно! согласился с ней Александр, доставая из кармана куртки свой сотовый. Что-то я туплю! видимо, впечатлился сильно. И принялся увлеченно фотографировать и снимать лежащего кабана и погнутый бампер, давая подкастовые пояснения для видео. А Дарья подумала, что ей тоже надо обязательно подробно снять зафиксировать картину джипа, послужившего финишем их с кабаном забега, закончившегося ее неоспоримой победой по очкам. Чисто фортануло необычно. А к слову, где ее телефон, а? Дашка спохватилась. Даже как-то похолодела в груди, обдав такой чистой, почти детской обидой, а от прострелившей мысли, что телефончик-то она свой того, тю-тю, пробегала. И неожиданно спровоцированная этим естественным и вполне логичным вопросом, возникающим у каждого современного человека в первую очередь, уже на уровне рефлекса «Где мой телефон?», память Дарьи вдруг выстрелила отрывочными воспоминаниями картинками о том, как она бежала по той тропе. Вообще-то, ее память не зафиксировала подробности этого момента. Так, смутно размыто какими-то особо яркими кусками местами. Сохранилось острое, четкое воспоминание, как за спиной раздается совсем близкий кабани виск, хрюканье и треск ломаемых веток. Или я от паники и страха только казалось, что она все это слышит, да еще и так громко. Хрен разберешь. Но эти звуки были еще тем стимулом нестись вперед, не разбирая дороги. Как она вообще скатилась с той тропы и ноги руки себе не переломала. Руки. Ох, Господи! Руки! спохватилась она. На этой мысли Дарья уже всерьез окатила холодной водой испуга, пробежавшей по позвоночнику. Резко вскинув, она развернула, раскрыла перед лицом ладони и внимательно их осмотрела. Фух! почувствовала слабость от облегчения Дашка. Все нормально с ее руками. Немного поцарапаны, но не пальцы, а ладони. Ну и перепачканы, понятное дело. Прямо отлегло у нее от уже было напрягшейся души. Это просто чудо, что она не травмировала всерьёз ладони. Маленькие царапины, ерунда. Бежала же, как скаженная, хваталась-цеплялась на бегу, за что ни попадя, чтобы сохранить равновесие и не свалиться кубарем вниз, за стволы деревьев и кусты какие-то. Все как в тумане, без конкретики и четких ощущений. А когда выскочила на дорогу и увидела, что кабан не отстает? И мало того, реально сильно ускорился и догоняет, Дашка помчалась так, как никогда в жизни не бегала. Словно у нее тот самый турборежим врубился, о котором она водителю-спасителю упомянула. Да только, походу, данный режим ускорения включился не у нее одной, но и у кабаняра неугомонного. Вот и лежит теперь стайер клыкастый, тренер ее личностного роста как бегунье Дарья посмотрела на поверженное человеческой машинерией животное. Так, а где все-таки ее телефон? Потеряла. Последний раз она видела смартфон в момент, когда он так удачно зазвонил у нее в руке. А дальше. Дарья торопливо обхлопала себя по карманам и выдохнула уже второй раз с огромным облегчением. Фух! Вот он, ее смартфончик. В кармане куртки затихарился и ждет ее внимания. И когда успела его туда сунуть? И как? И как он не выпал во время кульбитов по сильно пересеченной местности, которую она вытворяла? Чудо? Верняк? Ладно. Она потом подумает о метаморфозах всяких метафизических и над вопросом, а недальменами ли теми эти приключения забеги ей принесло, а? Не от того ли, что она без почтения к ним, а? Не. Ну нафиг такие мысли. Что-то ее заносит в какую-то сферу. Не туда, одним словом. Она лучше, вон, запечатлеет легендарику из своей жизни. Ну а что? Пробежка с кабаном стала теперь яркой страницей. Невероятные истории с невероятным, можно сказать, чудесным спасением в концовке. А что, есть много таких, кто от кабанов бегал с позитивным завершением дистанции не в пользу кабана? Вот именно! И Дарья принялась снимать эту самую лежащую неподвижную историю на свой, спасшийся очередным чудом в этом вынужденно-спортивном замесе, смартфон. Она снимала видео и фоткала. А хозяин джипа, с которым они почему-то до сих пор так и не представились друг другу, вел с кем-то деловую беседу по телефону. Мужчина закончил разговор в тот момент, когда Дарья выключила смартфон, решив, что достаточно уже записала. «Ситуация непонятная», — поделился с ней результатами разговора мужчина. «ГИБДДшники ехать на наше происшествие не горят энтузиазмом. Обещали переговорить с егерями и перезвонить». «Дарья!» Они услышали отчетливый громкий зов какого-то мужчины, вынудивший Дашиного спасителя замолчать, не закончив фразу. «Видимо, это вас ищут, зовут?» — спросил он у девушки. «Дарья, это же вы?» «Да» и внула она и протянула ему руку. «Дарья Романовна!» «Александр Александрович!» Приняв и осторожно пожимая ответ на ее небольшую узкую ладошку, представился Вольский. «Мне искренне приятно знакомство с вами», продлевая рукопожатие, призналась Дарья. «Я не знаю, как вас и благодарить, Александр Александрович. Я вожу машину и, если честно признаться, даже не представляю, каким чудом вам удалось настолько быстро и четко затормозить. Просто хорошая реакция, коротко пожав плечами, ответил он. Дарья! все звал ее кто-то. Спасибо вам огромное! продолжила благодарить Даша, отпустив руку мужчины, и добавила. За все! За воду! усмехнулась она, немного смущаясь, за редкую отзывчивость и помощь. Все, все, подняв ладони вверх жестом сдаюсь, посмеялся Вольский, останавливая поток перечисления благодарности девушке. Это уже перебор, Дарья. «Даша!» К мужскому голосу присоединился женский зов. «Я здесь!» прокричала Дашка в ответ и объяснила Александру. «Это ребята из нашей экскурсионной группы меня ищут». «Я понял», кивнул тот. У Дарье зазвонил телефон, обозначившись входящим номером от экскурсовода Виктории. И совпав со звонком, из-за поворота вышли двое парней. Из той самой активной троицы управленцев, как про себя назвала их Даша, а третьей, следовавшей за ними, показалась и фигура Виктории, державшей телефон у уха и звонившей ей. «Даша!» — увидев девушку, обрадованно вскрикнул и помахал ей рукой первый из мужчин, поспешивший приблизиться к ним с Александром. Дарья припомнила, что его звали Виталием. «Кажется, так, да. Виталием» а второго — Виктором, точно. Она еще про себя иронизировала, мол, друзья-приятели, Витя и а третий их друг. А вот его имя не запомнила. Да и бог бы с ним, с тем третьим. Виталий перешел на легкий бег, на ходу принявшись объяснять Дарье. «Мы увидели аварийный знак на дороге и подумали, может, это связано с тобой, ужасно за тебя переживали». И тут он оторвал свой взгляд от девушки посмотрел настоящий посреди дороги джип и оценил красочную инсталляцию, наглядно демонстрирующую произошедшее здесь ДТП в полном, так сказать, объеме. И, по всей видимости, сильно впечатлившись, резко стопорнулся, причем остановился настолько неожиданно, что шедший за ним следом Виктор чуть было на него не налетел, увернувшись от столкновения буквально в последний момент. «Ох, нифига себе у вас тут, Бадалова, получилось!» Восхитился Виталий. Я хренею, дорогая редакция! присоединился к товарищу в эмоциональном высказывании его друг, подивившись необычайно. Это как так-то? Телефон у Дарьи звонил, не переставая. Отчего-то ни она, ни Виктория не сбросили звонок, и тот все продолжал и продолжал выводить свои рулады. Кабан, лежавший до сего момента, как и полагается, всякому порядочному упокоившемуся трупу, тихо мирно и недвижимо, Вдруг как дернулся всей своей огромной тушей, громко хрюкнув, дернулся второй раз, только с гораздо большей интенсивностью, и как-то так, ловко-шустро, внезапно подскочил на ноги. «А-а-а!» — заполошно Дашка и молниеносно скаканула за спину стоявшего рядом с ней Александра. «Ишь ты!» — откровенно восхитился Вольский, наблюдая кабани воскрешение из мертвых. «Однако звонок-триггер снова сработал!» Живучая скотинка. Как там в кинематографе это называется? Немая сцена? Вот-вот она самая. Немая. Присутствующие при включении у кабана режима «Жизнь-2» дружно сыграли в игру «Морская фигура замри», а вызов мелодии на телефоне ударье, так и не дождавшись ответа, наконец заткнулся, оглушив замерших от шока людей, внезапно рухнувшей на них тишиной. Секать же? на людюшек не обращал никакого внимания. Вот не до них ему было в этом моменте совершенно. Его явно и заметно штормило после прямого тарана железного препятствия, встретившегося на пути его огромной башки, отчего он, широко раскорячив все четыре ноги в стороны, стоял, слегка пошатываясь, и более никаких движений не предпринимал, сосредоточившись, видимо, на своих ощущениях и диагностируя состояние организма. «Похоже, сотряс кабанчик словил неслабый», — заметил, посмеиваясь Александр, с явно слышимым в тоне сочувствием животному. «И что, надо снова бежать?» — спросила Дашка встревоженно, неотрывно наблюдая за кабаном из-за его спины. «Это вряд ли», — высказал сомнение в способностях зверя к решительным действиям Вольский. И в подтверждение его предположения, громко, недовольно хрюкнув, дернувшись, развернувшись, всей своей тушей сначала в одну, потом в другую сторону, словно проверяя себя на устойчивость и наличие базовых функционалов, неубиваемый кабан ломанулся с дороги в лес, вниз по склону справа от поворота. Но как-то так», — проводил его побег замечанием Вольский. «И что теперь?» — спросила Дарья. «В том смысле, что кабана больше нет, а авария наличествует». Что теперь с егерями, ГИБДДшниками, протоколом и всем таким? Ой, Виктория сложила ладони замочком и нервно прижала их к груди. А можно как-то без егерия обойтись? Она просительно и с надеждой посмотрела на Александра. А в чем проблема-то, не понял, — поинтересовался тот недоуменно. Ну, понимаете, — принялась объяснять экскурсовод, сильно тушуясь из-за сложившихся обстоятельств. Нападение этого зверя произошло на поляне у дольменов, а их осмотр эм, не входил в основной маршрут группы и был как бы дополнительным и добровольным. Она замолчала, посмотрев на Саныча взглядом потерпевшей. — Ага, понял, — сообразил Вольский, кивнул и хмыкнул с иронией. То есть, как там говорится, посещение древних культовых сооружений не было предусмотрено регламентом мероприятия, и не вносилась в официально оговоренный с лесниками маршрут. «Так, да?» «Да», — облегчённо кивнула Виктория, радуясь его сообразительности. «И это может сильно осложнить вашу дальнейшую работу», — закончил за нее фразу Александр. «Да!» — громко, тяжко, покаянно выдохнула Виктория. «Послушай», — шагнув вперед, обратился к Вольскому Виталий, с самого начала самоназначивший себя на роль лидера в их экскурсионной группе, с нисходительным тоном и на «ты», обозначая таким образом их социальные позиции, в том смысле, что он-то тут доминант? Как-то оно, конечно, поподос, никто не спорит. И бампер твоего джипа покоцан. Но не сильно же. замену он точно не требует. И небольшой жестянкой вполне обойдется. А Виктория Геннадьевна очень хороший специалист. Просто отличный. Прямо в призвании своем трудится. Зачем ее подставлять? Кабан живой и свалил себе благополучно. Дарья не пострадала. «Так, может, мы тут скинемся на ремонт бампера всей группой и разойдемся краями, довольные друг другом?» Слушая речь взявшегося разруливать ситуацию добровольца, Дарья смотрела на Александра этого Александровича и почти восторженно дивилась, наблюдая, как по мере выступления Витали меняется выражение его лица, как из расслабленного, довольно открытого и доброжелательного человека — легкого в общении и с хорошим чувством юмора, он словно трансформируется в сурового, серьезного мужчину и... А за этим и... вдруг открывался иной человек. Сильный, волевой, с такой внутренней наполненностью, с такой энергией и качеством ответственности, что качающему тут что-то перед ним господину-экскурсанту не светило даже прикоснуться к подобному уровню этой личности при всей его жизни и и управленческих талантах. «Всё?» — негромко поинтересовался Вольский, когда Виталий закончил свою речь, под конец которой, буквально почувствовав, уловив всеми своими рецепторами и чуйками метаморфозу, произошедшую с его оппонентом, как-то ощутимо сдулся, подрастеряв деловой нахрап и покровительности в тоне. «Но вы же понимаете?» Переходя на «вы», мгновенно переобувшись всеми своими настройками, предпринял попытку как-то еще вырулить на доверительный тон Виталия. «Что именно?» — задал Александр вопрос тем же ровным, спокойным, но настолько наполненным силой тоном, что проняло всех присутствующих. «Понимаю ли я, что если я бы ехал чуть быстрее или задержался на пару минут, то Кабан гарантированно догнал бы девушку, и сейчас Дарья была бы как минимум серьезно травмирована. Но он не догнал же, все обошлось». И незачем педалировать ситуацию в сторону разборок с егерями», ставил свою реплику уже Виктор, которому прямо-таки наждаком по нервам пришлась перемена, произошедшая с этим хозяином джипа, резко ставшим из простого, понятного мужика кем-то сильно начальственным. «Этот зверь ранен», — глядя спросившему прямо в глаза, пояснил Вольский. «И подстрелили его браконьеры. А это уголовно наказуемое дело, которое обязаны расследовать егеря». Кабаны животные резкие и агрессивно охраняют свою территорию. А подраненный кабан становится в несколько раз агрессивнее и опаснее, чем здоровая особь. Вы разозлили его и сдернули слёжки. вот он и атаковал. А в данный момент он стал еще более агрессивным и непредсказуемым. Вы можете гарантировать, что он не нападет еще на кого-нибудь или не выскочит на дорогу и не спровоцирует аварию? Виктор отвернул голову не выдержав противостояния, предпочтя изобразить некую задумчивость. вольский перевел взгляд в лицо Виталия и обратился к тому. «Или вы?» «Понятно, что нет, но...» Попытался тот сохранить в разговоре хотя бы равную позицию. «Да-да», — встряла в явное противостояние мужчин Виктория. «Вы совершенно правы. Я как-то не подумала о такой опасности. Надо срочно связаться с лесниками и сообщить им о раненом животном». Что уж теперь скрывать, раз так получилось? вздохнула она совершенно расстроена. Мы сделаем так, посмотрев на нее задумчиво Александр смягчил тон и нажим. Но объяснить, как именно он предполагает поступить, не успел, остановленный звонком телефона. Да, ответил несколько рисковато Вольский и, продолжив разговор, отошел в сторону. Дашенька, Виктория подошла к Дарье и взяла ее за руки. «Мы все ужасно, просто ужасно за вас испугались». «Да уж», — подхватил тему коллективных переживаний Виталий. «Трэшак конкретный, когда этот кабаняра выскочил и на тебя попёр. Жескач Галимый!» «Ну, вы с кабаном отожгли!» — похотнул совершенно не к месту Виктор, видимо, пытаясь компенсировать таким образом неприятный осадочек в душе после общения с Александром. «Мужчины сразу же побежали за тобой». Легонечко скривившись от неуместной глупой фразы и его веселости, продолжила рассказывать Виктория. Но не смогли догнать. А когда выбежали на дорогу с тропы и увидели комья земли и травы и оставленные кабаном следы, которые вели вниз. «Вот мы отправились искать вас вниз, а все остальные отправились к автобусу». «Мужчина этот прав», — вздохнула она трагически, коротко посмотрев на разговаривающего в стороне Александра. «Только чудом вы не пострадали, Дашенька» и в которой уже раз привычно вздохнув, она собиралась продолжить объяснение, но не сложилось. Вернулся Александр Александрович, закончивший разговор по телефону. «Вот что, дамы!» — произнес он, подойдя к ним. «Ну и господа!» — усмехнувшись, включил он в круг людей, к которым обращался и парней. Звонил старший егерь, которому перенаправили меня ГИБДДшники. Я описал ему ситуацию, объяснив, что зверь атаковал одну из экскурсанток. Конкретизировать, где именно случилась эта неприятность, не стал, поскольку указать данную точку не смогу. Место же, где кабан выскочил на дорогу, они и так увидят. Не ошибутся. И его лежбище найдут без проблем. Если егерям или лесникам потребуются ваши показания, вы их дадите. А нет, так и без них обойдутся. Сейчас перед ребятами задачка посерьезней стоит. Найти подранка как можно скорее и обезвредить. На этом все. — А ваша машина как же? — спросила Виктория. — А что моя машина? — переспросил он. — Ну, там же бампер пострадал, — начала неуверенно пояснять свою мысль девушка. — Мы с ним как-нибудь договоримся, — усмехнулся Вольский и, добавив бодрой легкости своему тону, вроде бы попросил, да только так попросил, что как бы мягко приказал. — Парни, сходите за треугольником внизу, а верхний я подъеду и заберу сам. — Схожу, — кивнул дружеский Виталий и побежал легкой трусцой вниз по дороге. «Ну что, дамы, будем прощаться?» — улыбнулся им открыто доброжелательно Александр, словно не было всего несколько минут назад его того, иного, волевого, неординарного. «Или вас подвести к вашему автобусу?» — предложил он свою помощь. «Нет-нет», — отказалась Виктория. «Я сейчас позвоню водителю, и он за нами приедет». Она заторопилась попрощаться с мужчиной. «Спасибо вам большое. Мы пойдем. И подхватила Дашу под локоток. «Александр Александрович», — обратилась к нему Дарья, при этом как-то очень элегантно и невероятно мягко, не обидно, высвободив свой локоть, вроде бы невзначай, из захвата Виктории. «Я хотела бы еще раз поблагодарить вас. Вы реально спасли мне, если не жизнь, то здоровье совершенно точно». «Я не специально», — рассмеялся Саныч. «Так получилось» я очень рад, что именно так и получилось. — Спасибо. И всего вам хорошего, Александр Александрович, — пожелала ему девушка. — И вам, Дарья. Удачи и всего хорошего, — ответил взаимной вежливостью на грани политеса Вольский. А она, попрощавшись с ним легким, изысканно выдержанным кивком головы, уже сама подхватила Викторию под локоть и, развернувшись, увлекла ту за собой, двинувшись вверх по дороге. И только в этот момент сверху, осторожно, на предельно малой скорости, практически крадучись, входя в поворот, съехал легковой автомобиль, хозяин которого явно внял предупреждающему аварийному треугольнику у начала петли серпантина, выставленному Вольским. Повезло им определенно в том смысле, что за все то время, пока они ковырялись, разбирались, тут с происшествием никто не проехал по дороге ни снизу, ни сверху. Даже кабану многострадальному повезло. Ему-то, пожалуй, что и побольше всех остальных. Дождавшись прибежавшего легкой спортивной рысцой снизу Вадима и коротко-нейтрально пожав тому руку, таким образом поблагодарив за помощь, Вольский махнул им с Виктором, стоявшим в стороне, сел на свое водительское место, завел мотор и медленно покатил вперед. Проезжая мимо девушек, поднимавшихся по обочине дороги вверх, Он опустил стекло на дверце, высунул руку, помахал прощальным жестом и чуть прибавил скорости, оставляя их позади. Остановившись у верхнего треугольника, Саныч забрал и забросил аварийный знак в багажник, вернулся в машину, но отъехал не сразу, чуть поколебавшись, поддавшись размышлениям на тему «Может, все-таки настоять и подвести девушек?» Подумал и поехал вперед. «Нет». Не монтируется нормально ситуации это его предложение. Что-то он откровенно тормознул, прощаясь с Дарьей. Надо было предложить подвести ее? И не до автобуса, а в город? Или где она там обитает? Может, в поселке каком? Ну, то, что девушка не местная, ему было понятно сразу. Выговор явно столичный, без характерного южного произношения и словечек. Значит, приехала отдыхать, может, и работать но точно, что она в этих краях недавно. Как правило, прожив в новой местности больше полугода, люди начинают перенимать специфический местный сленг и выговор, так что отдыхающая она, это точно. Но почему он даже не спросил, не выяснил у нее в какой-нибудь форме легкого ненавязчивого вопроса, хоть в проброс, хоть в шутку, где она хотя бы временно дислоцируется и в каком населенном пункте проводит этот свой отдых? Что, Санч, тупишь помаленьку, что ли? Девушек прекрасных стал пропускать мимо интереса, спросил он у себя мысленно, посмеиваясь над собой. А Дарья и та Романовна совершенно определенно относится к числу прекрасных, будоражащих всякое мужское воображение девушек. Не, реально хорошая девочка, четкая, симпатичная и даже очень, и фигурка у нее ладненькая такая. Во всех стратегически правильных местах все более чем. Хорошо, в общем, у девушки с этими самыми местами. Тыл и фасад гармонично уравновешены дивными выпуклостями. И удивительного насыщенно-синего цвета глаза. Да и характер у девочки правильный. Понятное дело, что страсанула она конкретно. Да и физически была измотана до предела, но не слез истерик. Ни паники и ни требований немедленно ни сделать ей все тут хорошо и удобно, вызвать спасателей, врачей и того, кто отвечает за взбесившееся животное, напавшее на нее, и по ходу срочно восстановить ее истраченные нервы. И, что характерно, как говорил известный персонаж в одном нашем культовом фильме, не замужем. По крайней мере, кольца на пальце у нее Александр не обнаружил. А девочки они такие. Они любят свой семейный статус обозначать. Ну и что он затупил тогда, а? Где его форсаж-атака? Снова спросил себя Вольский. И, прокрутив в голове все обстоятельства этой более чем необычной встречи, ответил себе. Все он правильно сделал. Вот если бы эта троица заботливо не прибежала, тогда да, понятно и абсолютно логично, что он предложил бы подвести ее, хотя бы до того же автобуса, а по дороге привел бы аргументы в пользу того, чтобы сопроводить ее до самого дома. Ну, хотя бы потому, что она сильно перенервничала и вымотана морально и физически. А пока тот автобус доедет, а от него ей еще домой добираться, а тут он, такой весь замечательный, на чуть помятом коне. А вот когда появились эти добровольцы-спасатели, комбинация поменялась. Теперь Дарья стала как бы вместе с ними, из одной команды, и предлагать отвезти ее домой при них стало не совсем уместно, да и неправильно это было бы, наверное. Вот он и не предложил. Хотя... Можно было и забить на все эти морализоны, да он бы и забил, а расшаркиваться протокольно уж точно не в его характере. «Ну и что ж ты тогда?» — спросил себя Вольский теперь уж вслух. «Да вот то. Хорошая девочка. Умная». Стрессоустойчивое, с отличным чувством юмора, с внутренним конкретным стержнем. Вот поэтому и вот то. С такими девушками легкие, ненавязчивые, коротенькие романчики для души тела и веселья не заводят. С такими девочками все как-то сразу всерьез становится. А он не готов к серьезу-то? Пока не готов. «Таким вот образом оно все», — непонятно, про что высказался мысленно Вольский, чувствуя легкую грусть и досаду. Ну теперь уж что? Досаду и недосаду, решение он принял. Да только двигавшийся навстречу ему экскурсионный автобус, определенно ехавший забирать Дарью и остальных членов группы, Саня проводил внимательным взглядом, и номерочки ты его запомнил. Ну так, на всякий, как говорится, ну а вдруг выяснить, из какого города и с какой экскурсии ехал этот автобус, можно в легкую? А там уж найти-вычислить девушку Дарью — вопрос, решаемый минут за пять. Ну, десять максимум. Как только Дарья заняла свое место в автобусе, на нее вдруг накатила жуткая усталость и апатия вкупе с каким-то отчаянным бессилием. Да так, что, казалось, она не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Ну, Но понятно. Положенный по всем правилам химии, физики и биологии отходняк догнал и обрушился. Правда, с большим запозданием. Пока была на адреналине, бодрилась, крепилась, а как оказалось в безопасности, так оно и прилетело возвратно-компенсирующим эффектом. А вместе с гормоном-кортизолом на Дарью буквально обрушился шквал вопросов членов их группы, посыпавшихся со всех сторон, отвечать на которые у нее просто не было никаких сил, да и, честно говоря, не хотелось совершенно. Поэтому она делегировала задачу отвечать и объяснять случившееся трем ее спасителем, а сама, перебравшись на пустовавший задний ряд сидений, легла, вытянулась на креслах и закрыла глаза. И тут же перед ее мысленным взором сплыло улыбающееся лицо ее истинного спасителя. Классный мужчина. Такой, такой вот из четких. И понравился он ей очень. Вот прямо очень понравился. «Ну и что же она тогда?» — спросила себя Дарья. Что отморозилось-то? Можно же было хотя бы как-то обозначить свой интерес легким намеком или как-то мимолетно пропустить в разговоре мысль-идею, встретиться на дружеском ланче, чай-кофе, чтобы она смогла еще раз его поблагодарить и все такое. Не, мысленно хмыкнула язвительно в свой адрес Дашка, нахрен это самое все такое. Это ни разу и нигде вместе с никогда не было ее историей жизни. Намекать что-то там мужчинам, проявлять инициативу, приглашать, делать пассы, смотреть многозначительно и включать зеленый свет, да и вообще. Мог бы и сам предложить обозначить свой интерес, но не обозначил и не предложил. Значит, и не возникло у него к ней интереса того самого. Ну и все. Значит, и нахрен отпускаем и не думаем. Человек вообще может быть хронически и безнадежно женат. В таком случае вообще молодец, и дай бог ему счастья и всего того, что проходит по списку искренних добрых пожеланий. Додумывая эту мысль, тепло улыбаясь и отпуская Александра того Александровича от себя и из своего поля жизни, Дарья тихонько и незаметно провалилась в сон. Мамочка вернулась, встретил ее во дворе счастливый, звонкий крик чистой радости Павлуша, бежавшего ей навстречу. Дашка уронила на плиты дорожки свой рюкзак, наклонилась и раскинула руки в стороны, поджидая малыша. И подхватила, прижала к себе и закружилась вместе с ним. А он хохотал от радости и счастья, запрокидывая голову назад. Но ведь счастье же! Мамочка вернулась. И Дашка, позабыв на время о ноющих мышцах и общем состоянии опустошения и усталости, покрутила его, остановилась и расцеловала в щёчки. «Скажи это! Скажи, кто я твой!» — потребовал Павлик. «Ты мой благовест! Солнышко в моем сердце!» — рассмеялась Дарья, исполняя его просьбу, и еще раз расцеловала сынишку в его пухленькие щечки. Пару месяцев назад Павлоша, как и положено детям, поймал в садике вирус и сильно температурил, прямо очень сильно, такая вот болячка прицепилась. Ну и, разумеется, было ему маленькому худо и тошно. И Дарье приходилось сидеть с ним рядом, петь тихонько песенки читать сказки, отвлекая от неприятных болезненных ощущений. Вот в одной из русских сказок и попалось новое для Павлуши слово «благовест» и высказывание о солнышке в сердце. Парень у них очень любознательный. Все новое, что захватило его внимание и интерес, его завораживает. К тому же дотошный и внимательный, когда изучает новый предмет. Вот он и допытывался у мамы подробных разъяснений Что это вообще за слово понятие странное. А выяснив, потребовал Дашу называть его этими определениями. Она назвала Он прислушался, посмаковал мысленно про себя новое обращение и словесный оборот, и все. Дарья, что называется, попало. Так ему понравилось смысл звучания новых понятий, применительно к своей личности, что теперь Павлик постоянно просил маму повторять ему, что он для нее вот это самое и есть. «Ну все, все принялась утихомиривать их подошедшая к дочери с внуком Лидия Григорьевна. «Павлуша, ты же у нас мальчик большой и тяжеленький, а мама заметно устала. Она же по лесу многие много километров». «Ты устала?» — спросил Дашку сын, откинувшись назад, чтобы видеть выражение ее лица. «Устала, Павлуша. И очень сильно». «Ну ладно!» — кивнул малыш, чуть расстроившись. «Тогда ставь меня на землю». Дарья поставила сыночка на ноги, отпустила, но, погладив по голове, нагнулась и поцеловала еще разок. Ну, как, экскурсия? спросила ее мама, поднимая Дашки на рюкзак. Отличная! поделилась впечатлениями дочь. В лесу так замечательно. Весна, все ярко-зеленая, птицы на все лады поют. В таких интересных, красивых местах побывали, закачаешься. Дух захватывала, когда смотрели эти панорамы. Покажу потом, что она снимала. Но ты же знаешь, как я люблю всякие леса природу. «Понятно», — кивнула понимающая Лидия Григорьевна. «Значит, что-то случилось». «Мамочка, а что у тебя случилось?» Кладывая свою ладошку в мамину руку, спросил настороженно Павлик. «Да с чего вы взяли?» Излишне форсированно возмутилась Дарья. «Не знаю», — пожал плечиками Павел. «Я ничего не брал. Это бабушка». И добавил со всей решительностью, но я ей верю. Слушайте, предложила Даша уставшим голосом, отврасно валившийся опять, опустивший всего на пару мгновений опустошенности, идемте чаю, попьем и поужинаем, что ли, а то я голодная. Чаю! обрадовался Павлуша. У нас правильные пончики бабушка Лида приготовила. Ну, вот с ними и попьем, улыбнулась энтузиазму Санишки Дарья. Про нападение кабана пришлось рассказать. От мамы Дарья никогда ничего не могла утаить или хоть маломальски достоверно соврать. Нет, врала она с огоньком, и, как ей казалось достаточно убедительно, вот только обмануть маму нифига. Вот ни разу за всю жизнь у Дарьи не получилось. Каким-то невероятным образом Лидия Григорьевна всегда вычисляла, что Дашка, как она говорила, попала в историю с приключением. Но это еще был... Лайтовый, то бишь легкий вариант. А вот когда у Дарьи происходили какие-то серьезные неприятности, мама квалифицировала их как вопрос с открытой концовкой. И ни разу не ошиблась. Вот как она это делает? «У нас приключение или открытая концовка?» — немного напряженно спросила мама, внимательно присмотревшись к выражению лица дочери. «Не, концовка у нас закрытая», — с удовольствием откусывая от правильного зожевского пончика, уверила Дарья маму. Но приключения были еще те, и поведала о дальменах и нападении кабана, изложив историю в виде веселой сказки для Павлуши, позабывшего о пончиках и зависнувшего, впечатлившись тем, что рассказывала мама, слушая ее с расширенными глазенками с раскрытым ртом. Хорошо, что кабанчик выжил, вынес вердикт истории Павлик, когда Дарья закончила свое повествование. Почему? спросила его бабушка, старательно сдерживая улыбку. Он же ни в чем не виноват, а его обидели, — пояснил ей внучок и добавил, — жалко же его. Совсем уж поздним вечером, приняв душ и уложив спать сынишку, которая, понятное дело, вытребовала у матери новых подробностей о том, как она бежала от кабана и заснул, не дослушав историю до конца, Дарья, прихватив с собой кружку с компотом, вышла из дома на участок. За неделю, что они уже прожили в этом доме, У них с мамой как-то само собой сложилась традиция. Поздним вечером перед сном посидеть на скамейке, стоявшей в окружении розовых кустов в небольшом садике за домом, обсудить прошедший день, дела задачи на завтра и на более дальнюю перспективу, поговорить о пустяках или просто помолчать и посмотреть на редкие звезды, которые таки сумели пробить своим сиянием световой шум города. Как только Дарья села на скамейку, мама обняла ее рукой за плечи И прижала к себе. Сильно испугалась? спросила дочь, сочувствующе заботливо, Лидия Григорьевна. Ужасно, мам, призналась Даша. Так испугалась, что не соображала вообще ничего. Но это вряд ли, усмехнулась Лидия Григорьевна и с нежностью поцеловала дочь в лоб. Чтобы ты перестала соображать, потребуется куда как более крутые обстоятельства, чем какой-то там кабан. Это был здоровый кабан! верила ее с чувством Дарья. Поставив кружку на скамью, она достала из кармана домашних брючек смартфон и, не покидая маминой оберегавшей руки, большим пальцем пролистала галерею в телефоне и показала, что ей удалось снять. «Смотри, лось какой-то, а не кабан», — жаловалась Дашка. Лидия Григорьевна, забрав у дочери телефон, просмотрела весь отснятый ею материал и отдала ту и обратно. «Да, большой экземпляр», Согласилась она с характеристикой животного данного Дашей. И все равно уверена, что ты не просто так дуриком бежала, а на ходу стремительно соображала и прикидывала, что предпринять и как спастись. Это я вначале, когда ринулась с поляны, пыталась еще что-то соображать и высматривать на бегу валун, какое ли дерево, на которое можно забраться повыше. А как на дорогу выскочила и тот начал меня резко нагонять, так думать я перестала словно мозг не вырубила. Но что-то неожиданное ты бы все равно предприняла, настаивала мама. Вот не верю я, что ты дала бы какому-то кабану себя забодать. Слава богу, что мне не пришлось проверять это в реале. Усмехнулась иронично Дарья. Да, согласилась с ней Лидия Григорьевна. Повезло нам с этим джипом необычайно. Как этого водителя зовут, ты это узнала? Конечно. И поблагодарила несколько раз. И Дарья рассказала маме подробности знакомства со спавшим ее водителем, которые намеренно обошла, когда передавала за столом историю с кабаном в виде сказки для Павлуши. «И судя по твоему тону, этот Александр Александрович сильно зацепил твой интерес», выслушав дочь, безошибочно определила мама главную тему конвой ее повествования. «Да, понравился. И знаешь, очень даже понравился». «Такой конкретный мужчина, и чувство юмора у него отличное», — призналась Дарья. «И что не сложилось?» Чуть отстранившись, чтобы видеть ее лицо, поинтересовалась у Дарьи мама. «Ну как что?» — пожала плечами Даша. Он не двинулся в направлении дальнейшего знакомства, даже намеком. «Ну и я предпосылок к продолжению не дала, ты же знаешь». «Ну да, ты у нас мужчинам преференции не предоставляешь» кивнула понимающий Лидия Григорьевна. «Ты знаешь, я подумала, что он, наверное, женат?» поделилась выводами Даша. «Наверняка», — согласилась с ней мама. «Достойные мужчины, неприбранными в свободном доступе у нас не водятся». Они замолчали, так и сидели какое-то время, смотрели на звезды. «Сегодня весь день по местному телевидению передают штормовое предупреждение», Нарушила их затянувшееся молчание Лидия Григорьевна. Причем нагнетают так всерьез, Что-то там прорезки перепад давления и какой-то жуткий циклон, движущийся на нас сумасшедшей скоростью. Да и с Леной мы пообщались по телефону. Она говорит, что борода висит над горным плато, а явление это редкое и обычно предшествует очень сильному, прям-таки свирепому урагану. «Здрасте!» высказалась в сердцах Дарья от расстройства, аж выскочив из-под маминой оберегающей руки. Еще того не чище. А борода — это что? Но ты же мне утром сама показывала странное, но очень красивое явление. Ту на белую большую тучу, растянувшуюся, словно она стелется над горами. Именно такие тучи местные жители называют бородой. — А, понятно, — покивала Дарья и уточнила. — Так что, будет ураган? — Пока рано утверждать, но погода может испортиться. — Да уже портится. Чувствуешь, как холодает. «Я позвонила Игорю Васильевичу», — продолжила объяснять Лидия Григорьевна. Спросила его про предупреждения штормовые. И он подтвердил, что да, действительно, борода такая обычно появляется перед сильными ураганами. Но случаются подобные явления крайне редко и всегда поздней осенью или в начале зимы. А нынче у нас май, а весной никогда ничего подобного не происходит. Так что, скорее всего, повисит-повисит облако тучи, И либо сильным дождем прольется, ну, с ветром вместе, либо просто исчезнет. Дарья вздохнула, посмотрела на черное небо с чуть мерцающими крапинками звезд. Что-то у нас, мам, с этой поездки все неровно как-то складывается. Зашквар какой-то, как сказала бы, Полинка, задумчиво произнесла она, оторвалась от созерцания неба и перевела взгляд на маму. Сначала проблема с арендованным домом и скандал, потом этот кабан. А теперь еще и ураган обещают. Какие-то сплошные неурядицы у нас в этот раз. Может, нам отсюда уехать, а? Куда? спросила дочь Лидия Григорьевна, с обстоятельствами тоном. На другой курорт мы не можем, ты же знаешь. У нас договоренности. В клинике у тебя обязательства, приемы все расписаны и консультации. Напомнила она главную причину, Препятствующую столь радикальному решению с переменой места их дислокации? Да, обязательства, согласилась с ней Дарья, безнадежно вздохнув. Предположим, Лена-то за нами поедет хоть куда это не вопрос, а вот остальных, как повезешь, никак, и снова протяжно вздохнула. К тому же ко мне еще несколько человек записаны на консультацию, и все же не оставила мысли о переезде. Когда через недельку-другую, как думаешь, Аврально поработать и поискать какое-нибудь место, а? Да через две недели уже и смысла дергаться и уезжать куда-то не будет, Дашенька, что называется ни два, ни полтора. Половина отпуска твоего как раз и пройдет. Не давила и не урезонивала, а просто обсуждала с дочерью, выдвинутую ей идею Лидия Григорьевна: Да и не все так уж страшно неприятно, как ты рисуешь. Этот дом тоже неплох, а Игорь Васильевич очень надежный. Добросовестный хозяин и человек ответственный. — Не, мам, — покачав головой, не согласилась с ней Дарья. — Тот дом был именно такой, как я хотела, вот совершенно идеальный. В городской черте, но ближе к горам, рядом с лесом. И там тихо. А какой воздух. Мы бы гуляли по тропинкам. Да и вообще. И она вздохнула с подчеркнутым сожалением, вспомнив такую замечательную, но упущенную возможность. «Этот дом, конечно, удобный, не спорю, и удачный для работы, но набережная рядом, шумная днем и ночью, и воздух тут совсем не тот, не лесной». «А может, это и к лучшему, что с тем гостиничным комплексом не сложилось», заметила Лидия Григорьевна, «раз у него такая неадекватная и агрессивная хозяйка». «Это-то да», — согласилась на сей раз с ней Дарья. «И все же...» «Ладно, Дашуль» прервала их непродуктивные размышления на тему, как было бы лучше Лидия Григорьевна. идем ка лучше спать». И вон бесил совсем, нанервничалась, пережила серьезный стресс и измотана физически. Тебе выспаться надо и отдохнуть. И ветер резко как-то холодный поддувает, не застудилась бы ты. Может, действительно, к перемене погоды? Она снова обняла Дарью за плечи, притянула к себе, прижала к боку, обхватила еще и второй рукой и приободрила. Ничего, дочь, все не так плохо, и уж тем более не трагично. Переживем, справимся. Идем отдыхать, а утром подумаем над твоей мыслью подробнее. Погоняем туда-сюда и решим, остаемся или действительно куда-нибудь переедем. Я тебя люблю, мам. Поцеловала Дарья маму в щеку и задала риторический вопрос: что бы я без тебя делала? Отлично бы справлялась сама, посмеялась тихонько мама и, отпустив дочь из объятий, поднялась со скамейки. «Идем спать. Утро вечера мудренее». Забравшись в кровать под одеяло, повозившись немного и устроившись в своей любимой позе, Дарья чуть не застонала, испытав облегчение, когда уставшие измученные нагрузкой мышцы наконец-то смогли расслабиться за весь этот непростой, суматошный и наполненный событиями день. Она закрыла глаза с четким намерением заснуть прямо немедленно. Такая усталость вдруг накатила. Ага, сейчас как же, ха-ха. Стоило только ей окончательно пригреться и расслабиться, как тут же перед мысленным взором, яркой детализированной картинкой, выскочило видение того момента, как проломился на поляну кабаняра, показавшийся Дарье в тот момент настоящим монстром. И настолько отчетливо, вплоть до физических ощущений в руках и ногах, вспомнилось, как неслась она по тропе, хватаясь за деревья и кусты при спусках и поворотах, и момент встречи кабанячей дурмашины с бампером джипа. И самого хозяина этого джипа подбросила ей память. Ну а как без него? Но мысли на мужчине не зафиксировались, они ожиданно перескочили на их разговор с мамой и идею о переезде. И, как обычно бывает, когда отпускаешь поток сознания, одна мысль зацепила другую, и выплыла из сознания та самая неприятная история, с неудавшимся заселением в понравившийся Дарье домик. Так сложилось, что вот уже третий год подряд, после того, как у маленького Павлуша диагностировали аллергию на березу, Дарья с сынишкой и с мамой уезжали на юг к морю с конца апреля до начала июня. Отличное, просто шикарное время года на юге. Красота дивная, чистейшее море, отдохнувшее от людей за зиму, великолепная растительность начинавшая буйствовать, ничего не стесняясь, дурмане запахами цветущих первоцветов и диких пионов, горы, ласковое, нежалищее солнышко, красота мечта. Только полностью предаться отдыху и оставить свою работу на время отпуска Дарье не имела никакой возможности, потому-то работа ее путешествовала вместе с ней. Не в том, понятное дело, сумасшедшем ритме, объеме и полнейшем графике, в котором она существовала и жила в Москве. Но консультировать в местных больницах и клиниках и принимать пациентов она продолжала и на курорте. Поэтому город и место этого самого полуотдыха, как называла их почти двухмесячное проживание на юге Лидия Григорьевна, Дарья выбирала сообразно записи местных пациентов на прием к ней и графику консультаций в лечебных учреждениях. Потому-то самым важным и, можно сказать, стратегическим для них троих на время отпуска становился вопрос места проживания на все эти почти два месяца. Во-первых, по критериям, выработанным Дарьей, необходим дом, расположенный в черте города или рядом с ним, но ближе к природе и подальше от плотной застройки, при этом с удобными подъездами, чтобы Дарья могла спокойно добраться в любом направлении, в больницу или медцентр, тратя на дорогу не более получаса. Этот момент был очень важным для ее работы да и для отдыха тоже. Во-вторых, там обязательно должны быть три спальни и еще одна свободная комната. Не имеет значения, спальня ли это будет кабинет или вторая гостиная. Главное, что отдельная и изолированная, которую Дарья приспосабливала для приема пациентов и для съемок видеоконтента. Понятное дело, что к основным запросам на жилье имелись и дополнительные пожелания и требования, но не завышенные какие-то а, в общем-то, вполне разумные и нормальные. По причине таких вот специфичных запросов Дарья начинала поиск дома для аренды задолго до самой поездки, месяца за три, а то и раньше, когда уже точно определялось, куда именно – в Крым, в Краснодарский край или в какое иное место они поедут, скомпоновав и скорректировав к этому моменту график своей работы на выезде. Тщательно изучая предложенные варианты, Дарья рассматривала дома в интернете, звонила и уточняла все до мелочей. Одним словом, подходила к этому вопросу весьма скрупулезно. В этот раз она нашла для них чудесный дом. Ну, просто дом мечты. Именно так, с большой буквы. Реально классный. Домик этот входил в структуру частного гостиничного комплекса, именуемого простенькой незатейливо «Жемчужина Парадиза». Типа самое лучшее место в раю, если трактовать дословно. Состоялась и я жемчужина из большой огороженной территории паркового типа, на которой расположились три отдельных двухэтажных жилых дома-коттеджа со своими огороженными высоким забором дворами и удобными подъездами к ним, и большого пятиэтажного здания гостиничного типа, в котором разместились администрация, руководство комплекса, гостиничные номера, рестораны, кафе а также небольшой спа-комплекс на цокольном этаже, имевший выход к открытому бассейну с зимним подогревом воды. И это было просто замечательно. Дарья мысленно уже представляла себе, как мама с Павлушей каждый день будут плавать в бассейне и гулять по этому прекрасному парку. Но основная удача — это, конечно, сам дом. Один из трех он стоял особняком ото всех других строений комплекса на самой высокой точке склона, с задней стороны участка, огороженный частью забора, окружавшего территорию комплекса. С балкона его второго этажа открывался прекрасный вид на часть раскинувшегося внизу города и моря вдали, а выше по склону, всего метрах в трехстах от забора, начинался лес, за которым поднимались вверх величественные горы. Дарья настолько была впечатлена этим домом, его расположением и дополнительными возможностями в виде сауны, бани, бассейна, что даже начала подумывать, а не задержаться ли им в этом месте подольше, чем на два месяца. Но это так, мечты-мечты не более. Тем менее реальные, когда вспоминался конский ценник за подобное проживание в отдельном комфортном доме, на которое Дарья скрупулезно откладывала копила деньги весь год. Ну и все. Домик Дарья забронировала, предоплату внесла, поездку распланировала, билеты приобрела, О трансфере договорилась, и за день до выезда позвонила администратору «Жемчужины», подтвердив их с мамой и Павлушей приезда заселения. Администратор заверил, что они их ожидают, и даже предложил заказать ужин к приезду, выбрав блюда из меню ресторана, которое выложено на официальном сайте их гостиничного комплекса. Предложением Дарья воспользовалась и ужин заказала. Уставшая от бесконечной смены транспорта и длинной дороги, но в приподнятом настроении, Дарья с мамой, Павлушей и объемным многоместным нестандартным багажом приехали в жемчужину. Но на стойке ресепшена, когда Дарья представилась и предъявила свой и мамин паспорта, принимавший их мужчина-администратор внезапно чего-то сильно стушевался, как-то заметно занервничал и начал объяснять ей что-то невнятное. «Извините, но мы не можем вас прямо сейчас заселить в дом, который вы забронировали», — объявил он причину, заставившую его нервничать. «Почему?» — спокойно поинтересовалась Дарья. «Возникли некоторые проблемы?» «В доме?» — спросила Дарья. «Да», — мгновенно согласился с ее предположением администратор, но сразу исправился. «То есть нет, не в самом доме, а с оформлением вашей заявки?» «Мам», — повернувшись к Лидии Григорьевне, Дарья попросила. «Посидите с Павлушей в лобби-баре, чайку попейте, пока я тут все выясню». — Да, — посмотрев на администратора строгим взглядом, согласилась с дочерью Лидия Григорьевна. — Попьем чаю с дороги. И, взяв внука за ладошку, она наклонилась, что-то ему тихо сказала, тот кивнул, соглашаясь с предложением бабушки, и они отошли от стойки. — Ну что ж, продолжим, — выдохнула, настраиваясь на неприятную беседу Дарья, и, проводив взглядом маму с Павликом, достала свой смартфон, включив в нем диктофон на запись. А вот на всякий случай. Как-то сильно не нравилось ей это непонятно, откуда взявшаяся заминка с их заселением. И когда администратор, воспользовавшись паузой, возникшей в их разговоре, торопливо с кем-то поговорив по внутреннему телефону, положил трубку, Дарья продолжила выяснение. «Моя бронь на заселение в доме вчера была подтверждена администратором, и в тот момент с ней все было в полном порядке. По-моему, как раз вы и разговаривали со мной по телефону», пока еще ровно спокойным тоном заметила Дарья. «Да, — Да-да, это был я, — заторопился с объяснениями мужчина. — И с вашей бронью все действительно было в порядке. Только, понимаете, лепидолон, он, явно не зная, как объяснять гостю случившийся казус и выкручиваться из ситуации. Внезапно его лицо буквально просветлело от облегчения, и, указав рукой куда-то за спину Дарьи, администратор почти обрадованно воскликнул. — О, вот Евгения Артаковна, она вам все и объяснит. Дарья повернулась и принялась внимательно рассматривать спустившуюся в этот момент по лестнице и направлявшуюся в их сторону женщину. Но на женщину эта дамочка определенно смертельно бы обиделась, обратись к ней кто подобным образом, поскольку со всей очевидностью приложила немалые усилия и средства, чтобы гордо, уверенно и как можно дольше носить звание девушки. Тюнингованная от шикарной высокой груди до ее противовеса Упругих ягодиц с роскошной гривой распущенных длинных волос, рассыпавшихся по ее плечам и спине великолепными локонами, накачанная красотой во всех возможных местах, она была хороша настолько хороша, насколько может позволить себе женщина, страстно влюбленная в себя саму, свои капризы, желания, свой статус на высокий уровень жизни и имеющая при этом неограниченные средства к достижению непроходящей молодости и красоты, всеми возможными средствами. Немного правда, с перебором в области губ, ресниц и приподнятых изогнутых бровей, но это если смотреть через уж придирчиво, и с точки зрения утонченного вкуса и истинной элегантности. К сожалению, надменно брезгливое выражение лица дамы, явно запечатленное на нем навсегда, несколько обесценивало работу дорогого пластического хирурга, нивелируя всякую претензию на звание девушки. Ну, Такое исправление не поддается, это, как говорится, из глубины. Походка у женщины была вообще зашибись. На высоченных каблуках, как и положено по заветам классики советского кинематографа, легкая от бедра, она несла себя прекрасную по жизни, являя миру как высшую его драгоценность. Вот этой самой чудо-походкой дама подошла к стойке ресепшена, по пути к которой просканировала быстрым, цепким, оценивающим взглядом с головы до ног Дарью, мысленно прикрепив к ней вычисленный ценник, и тут же потеряла всякий интерес к ее особе. «Что у вас здесь, Аркадий?» — спросила раздраженно мадам, обдав при этом стоявшую рядом с ней Дарью легким алкогольным амбре. «Не-не, не, -не, не водка-селедка, все благородно, какое-то вино высокой марки и шоколад». «Евгения Артаковна, это та самая гостья, которая забронировала дом у леса» пояснил с ноткой подобострастия в тоне администратор. «Понятно», — кивнула дама, и, развернувшись к Дарье лицом, непринужденно величественно облокотившись рукой о стойку, сообщила как нечто разумеющееся. «Так получилось, что этот дом мы не можем вам сдать». Не поздоровавшись, не представившись, не выказав даже намека на сожаление или извинение, просто констатировала факт, сильно утрудив себя при этом необходимостью вообще что-то там объяснять, что не замедлило отразиться на ее вылепленном лице налетом недовольства. «Простите, а какими полномочиями вы наделены в данном заведении?» Максимально корректно задала вопрос нейтральным тоном Дарья. «Я хозяйка жемчужины», — чуть приподняв подбородок, объявила свой статус дама. «Отлично», — с чувством произнесла Даша. «В таком случае, будьте любезны, объясните причину, по которой вы отказываете мне в заселении в дом, который был мной забронирован». «Там...» — бодро начала, но споткнулась на причине хозяйка и посмотрела на Аркадия, ожидая от того немедленной подсказки. Администратор помогать хозяйке не ринулся, а просто пожал недоуменно плечами. Окатив подчиненного разгневанным, обещающим всяческие неприятности взглядом, Евгения Артаковна вновь перевела взгляд на Дарью и выпалила первое, что пришло ей в голову. «Там прорвала канализацию и затопила подвал». «Это, конечно, неприятно». Особенно если учитывать стоимость проживания в этом доме, само по себе подразумевающее, что таких проблем у гостей, арендующих его, не может возникнуть по определению, с тем же нейтральным тоном продолжила пояснять свое видение проблемы Дарья. Но коли уж произошла такая неприятность, то, насколько я знаю, законодательство в части, касающейся регламентирования гостиничной деятельности, Гость вместе с представителем администрации или вами как хозяйки в сопровождении работника хозяйственной службы должны осмотреть арендуемое жилье, оценить серьезность поломки или аварии, случившейся в нем, и подписать соответствующий протокол. И в зависимости от того, насколько быстро будет устранена возникшая проблема, определить сроки своего заселения. Так что вызывайте вашего сантехника. «Никакого сантехника мы вызывать не будем!» начала заводиться гневом Евгения Артаковна. «Вам достаточно того, что я объяснила вам о протечке трубы. Предоплату вашу вам вернут. Аркадий сейчас предложит вам лучший гостиничный номер, ну и ужин за счет нашего гостиничного комплекса». Повела она раздраженно, пренебрежительно плечом. «Нет, Евгения Артаковна, этот вариант меня не устраивает». Не меняя модуляции голоса, возразила ей Дарья. «Мне не нужен гостиничный номер, даже самый лучший. Мне требуется дом». И именно с теми параметрами, которые имеются в забронированном мной. Если вы заняты или просто не хотите туда идти для составления протокола, значит мы пойдем с Аркадием, чтобы удостовериться в аварии, которая произошла. Да никуда вы не пойдете, взорвалась с негодованием дама. И ничего проверять не будете. Я сказала, что в дом вас не поселят, и все. Авария там не авария, вас не касается. Это вопрос и проблема работников пансионата. Мой адвокат спокойно начала перечислять Дарья. Роспотребнадзор и палата, выдающие лицензии на разрешение туристической и гостиничной деятельности, с вами не согласятся. Тетка изменилась в лице, которая неожиданно быстро покрывалась красными пятнами, искажаясь от ярости, нахлынувшей на нее приливом, вдруг внезапно резко подалась вперед, приблизившись к Дарье, нависнув над ней разъяренной фурией, поскольку была выше на голову, и обдав стойким алкогольным выхлопом Объяснила свое понимание данной проблемы. Да завянь ты, пока тебя отсюда вообще не вышвырнули нахрен. Права она тут мне качать будет. Распаляя сама себя, все напирала и напирала на дарью своим шикарным бюстом хозяйка. Дом нужен мне, поняла? Мне лично. Заселишься, когда я уеду, а пока поживешь вон в номере, пренебрежительно кивнула она подбородком на Аркадия, замершего немым перепуганным и стуканом застойкой. «Аркаша тебе подберет люкс получше, спа-центр, дня на три бесплатно, ужин сегодняшний завтрак за неудобство. и хватит с тебя, все, я сказала». И прихлопнув свое решение по стойке ресепшена холеной ладонью с длиннющими, остро отточенными ногтями, покрытыми матовым белым лаком с нанесенным поверх него искусным рисунком весенней веточки с листочками, зыркнув разъяренно на администратора, прорычала тому свой приказ. «Аркаша, слышал? Оформи!» Нет, вновь не приняла столь щедрой благотворительности Дарья и, произведя какие-то быстрые операции на своем смартфоне, оторвала от экрана взгляд и пояснила хозяйке. «Вынуждена отказаться от вашего предложения, Евгения Артаковна, поскольку меня оно не устраивает. Наш с вами разговор я записала на диктофон и отправила сейчас своему адвокату. Заявление в Роспотребнадзор напишу я, «Заявление в полицию об угрозах хозяйки гостиницы в мой адрес и не предоставление оплаченной уже услуги составит и подаст мой адвокат. Мы поселимся на сутки в номере «Люкс», чтобы я могла за это время подобрать нам другое жилье. Ужин, щедро предложенный вами, мной уже предварительно оплачен. Завтрак же входит в стоимость проживания. Утром вы вернете мне предоплату за дом». «Ты что, охренела?» — совершенно искренне И как-то даже непосредственно офигев от такой наглости, возмутилась дама. «Это то малое, что вы можете еще сделать, чтобы не усугублять ситуацию», объяснила ей Дарья и добавила. «Ну и, разумеется, извиниться за свое хамство». «Что?» Ошалев до изумления от такой дерзости и отпора какой-то там непонятной серой моли, взревела тетка. «Ты ах! Ты с кем разговариваешь, коза облезлая? Ты вообще кто такая?» Роскошной молодой дамой, или, по крайней мере, заявленной миру претензии на таковую, Евгения Артаковна прекратила быть еще в самом начале беседы с Дарьей, а сейчас и вовсе походила на простую хабалистую базарную подвыпившую, не замечавшую, не осознававшую своей пошлости и быдлячества бабюху, которую просто откровенно понесло в разнос. Аркадий предпринял попытку срочно разрулить ситуацию и хоть как-то утихомирить хозяйку, и, стремительно выскочив из застойки, подлетел к бушевавшей яростью женщине и принялся что-то горячо шептать, разъяснять той на ухо. «Да идите вы все нахрен!» резко оттолкнула его от себя Евгения Артаковна и приказала, взрывев буйной медведицей. «Вызывай охрану! Пусть выдворяют эту суку нахрен с территории моего комплекса! Будет она еще мне здесь указывать!» «Отлично!» — повторила спокойно Дарья и смелой улыбкой поинтересовалась у Аркадия. «Надеюсь, у вас ведется видеосъемка, и наш спор с Евгенией Артаковной зафиксирован. Надеюсь, эта запись не пропадет внезапно и бесследно. Впрочем, это уже не имеет значения. И попросила. Вызовите мне такси, пожалуйста, Аркадий. грузовое. Из жемчужины парадиза они уехали через сорок минут. Евгения еще побушевала, матерно высказываясь в спину уходящей в сторону лобби-бара Дарьи, где ее ждали напряженная, как струна от волнения, мама снимавшая на видео весь скандал у стойки ресепшена, и Павлик, занятый просмотром мультика на планшете, благополучно пропустивший балаган, в котором пришлось поучаствовать его маме. Хозяйка хоть и покрикивала, но так издалека, и уже не столь форсированно и бурно, без огонька, видимо, успев сообразить, что и так начудило уже достаточно. К тому же набежали какие-то женщины, работницы администрации или бухгалтерии, а может, подруги и увели раздухарившуюся хозяйку чуть ли не под руки из холла. За полчаса ожидания такси Дарья успела найти и забронировать на сутки номер в другой гостинице, чтобы просто заселиться, поужинать, наконец принять душ и завалиться в кровать. На следующий день она нашла подходящее предложение, договорилась с хозяином, оформила официально аренду, и вечером они уже устраивались и обживались в новом доме. Павлушке дом понравился и место его расположения тоже, потому что рядом оказалось море и большая детская площадка, на которой собиралось много ребятишек. И уже утром следующего дня Дарья принимала местного пациента, вернее, пациентку, а днем после приема отправилась в больницу и работала там до глубокого вечера. Адвокату Дарьи даже не пришлось приезжать, чтобы разбираться с этой неприятной скандальной историей. На следующий же день после некрасивого скандала После того, как Даша подписала договор на аренду дома и вернулась в номер их перевалочной гостиницы, ей позвонил управляющий жемчужины Парадиза и попросил о разговоре, ради которого и пришел в гостиничный лобби-бар, где они договорились встретиться, но не один, а с юристом. Не утруждая Дарью предварительным расшаркиванием после того, как представились и удостоверили свои личности документами, мужчины сразу же перешли к делу, предложив даже отступные чтобы она не поднимала официальную волну. Вполне себе серьезные такие отступные, надо заметить. А в дополнение к предварительным ласкам озвучили предложение все же занять так понравившийся ей дом через 10 дней с большой скидкой и всяческими приятными преференциями и бонусами. Ну и принесли извинения от лица хозяев гостиничного комплекса ⁇ Жемчужина-парадизы ⁇ причем совершенно искренне. Скажите задала прям такие донимавшие ее все эти сутки вопрос Дарье Евгения Артаковна действительно хозяйка вашего предприятия и объяснила свое любопытство просто понимаете я лично уверена что хозяева достаточно звездного гостиничного комплекса и явно прибыльного так себя не ведут но не ведут и все тут развела она недоуменно руками как бы извиняясь за свой вопрос Не может хозяин заведения подобного уровня хамить в самой грубой форме и наезжать на добросовестного гостя, способного оплатить длительную и более чем немаленькую аренду дома. «Это даже не пчёлы против меда. Это что-то совсем уж ненормальное, но ну, не знаю», — подбирала она сравнение. «Бизнес против собственных доходов». Юрист с управляющим коротко переглянулись, и главенствующий в их тандеме управляющий взял на себе объяснение, — Позволю себе лишь мимолетное выражение досады, мелькнувшее у него на лице. Дело в том, Дарья Романовна, что Евгения Артаковна не является, так сказать, в полной мере владелецей жемчужины. Она жена владельца и хозяина гостиничных комплексов и имеет некоторую небольшую долю, причем не во всей сети, а в одном конкретно нашем комплексе. — Понятно, — кивнула Даша. — Ну, что скажешь? Ну, дура баба так поганить репутацию собственному мужу и его бизнесу. Не зря же эти ребята предложили Дарье более чем щедрые отступные. Навели справки, узнали, кто она, чем занимается, и прикинули, что если госпожа Покровская выложит в интернет видео и аудиозапись ее скандала с Евгенией этой, прости господи, Артаковной, да еще и усилит их эффект своими комментариями, объясняя подписчикам, что из-за хозяйки вот этой конкретной жемчужины она не может начать свой прием, то отплевываться им придется очень и очень долго. И запросто может и до разбирательства на разных официальных уровнях дела дойти. Чуть ли не до судебного. И реально можно так конкретно встрять на деньги, что ой ой ёй Занятое заселением в новый дом, обустройством в нем и навалившейся сразу напряженной работой, потому что пришлось компенсировать пропущенный день и перекидывать, уплотнять время приема, чтобы наверстать, Ответа на сделанное ей предложение о заселении в тот самый дом, из-за которого и случился скандал, Дарья пока так и не дала, хотя ее и поторапливал звонивший каждый день юрист комплекса. Думает она до сих пор. Нет, не насчет предложенной компенсации. Отступные эти Дарья как раз-таки и приняла. Но не деньгами, а борзыми щенками. Выкатила список оборудования, расходных медицинских материалов и всякой мелочевки по профилю своей деятельности, которая попросила приобрести и доставить в местную больницу, в которой она проводит работу с пациентами и передать центру на баланс. Господа бизнесмены идею Дарьи оценили по достоинству, исполнили ее пожелания и даже, расщедрившись, сами поучаствовали в благотворительности, добавив и от себя небольшим приятным бонусом несколько дополнительных аппаратов и медпрепаратов. А вот по поводу дома у леса Дарья пока размышляет. Что-то совсем у нее пропало желание находиться на территории, которая пусть и в малой степени, но принадлежит этой скандальной, непредсказуемой Евгении Артаковне. Да и дом мечты после того, как в нем поживет эта дама, как-то терял для Даши свою заманчивую привлекательность. Может, мама и права? Может, к лучшему, что не сложилось у них с тем гостиничным комплексом? Вот на этой самой мысли Дарья наконец-то и провалилась в долгожданный сон.